На самом деле началась эта эпопея еще 50 лет назад. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Ренген открыл таинственное излучение, исходящее из стеклянной катодно-лучевой трубки. Он закрыл трубку черной бумагой, однако лучи по-прежнему заставляли светиться экран из флюоресцирующего материала. Ученый подержал руку перед экраном, и на нем появилась слабая тень. Внутри контура он разглядел более темное изображение, силуэт своих костей. Сообщение рентгена о явлении, которое он назвал «икс-лучами», ошеломило ученый мир. Открытие подсказывало совершенно новое направление исследований. Изучение неведомого излучения, которое раньше и представить себе не могли. Новые открытия следовали одно за другим. Изучая их случи, французский исследователь Анри Бекерель обнаружил, что нечто похожее излучает уран. В 1898 году Мари Кюри и ее муж Пьер открыли элемент радий, гораздо более мощный источник того, что Кюри называл радиоактивностью. В университете МакГилла в Монреале молодой физик Эрнест Резерфорд долговязый отпрыск новозеландского фермера объединил усилия с английским химиком Фредериком Содди, чтобы изучить любопытный феномен, который он уже наблюдал в ходе собственных исследований радиоактивности. Резерфорд обнаружил, что радиоактивный элемент торий излучал некую необычную газообразную эманацию. Соди провел ее анализы и выяснил, что это совершенно другой элемент — радон. Сначала Резерфорд и Соди решили, что это невозможно. Атом по определению не мог быть преобразован. Однако радиоактивное излучение действительно превращало один химический элемент в совершенно иной. «Резерфорд, это же трансмутация!» — воскликнул Соди. «Не называйте этого трансмутацией!» — оборвал его Резерфорд. «Иначе нас ославят алхимиками!» Но это и была трансмутация. То самое превращение элементов, которому на протяжении двух тысячелетий посвящали жизнь бесчисленные алхимики и просто пытливые любители — Не менее фантастическим утверждали ученые в докладе о своем открытии в 1903 году было и количество энергии, участвующей в процессе. По меньшей мере, в 20 тысяч раз, а может быть и в миллион раз больше, чем энергия любого молекулярного превращения.